Стало теплее, чем вчера, но солнце не показывалось, и гулять было не очень приятно. Мне только одно понравилось. Впереди меня шло целое семейство, очевидно, из церкви, отец, мать и мальчишка лет шести. Видно было, что они довольно бедные. На отце была светло-серая шляпа, такие всегда носят бедняки, когда хотят принарядиться. Он шел с женой и разговаривал с ней, а на мальчишку они совсем не обращали внимания. А мальчишка был мировой. Он шел не по тротуару, а вдоль него у самой обочины по мостовой. Он старался идти точно по прямой. Мальчишки любят так ходить. Идет и все время напевает себе под нос. Я нарочно подошел поближе, чтобы слышать, что он поет. Он пел такую песенку. «Если ты ловил кого-то вечером во ржи...» И гласишка у него был забавный... Пел он для собственного удовольствия. Это сразу было видно. Машины летят мимо, тормозят так, что тормоза скрежещут. Родители никакого внимания не обращают, а он идет себе по самому краю и распевает вечером ворожи. Мне стало веселее. Даже плохое настроение прошло. На Бродвее все толкались, шумели. Было воскресенье, всего двенадцать часов, но все равно стоял шум. Все шли в кино, в Парамаунт или в Астер, в Стрэнд, в Капитолий, в общем, в какую-нибудь толкучку. Все расфуфырились, воскресенье, и это было еще противнее. А противнее всего было то, что им не терпелось попасть в кино. Тошно было на них смотреть. Я еще понимаю, если ходят в кино, когда делать нечего, но мне просто противно думать, что люди бегут, торопятся пойти в кино, что им действительно хочется туда попасть. Особенно, когда миллион народу стоит в длиннющей очереди на целый квартал за билетами, какое нужно терпение. Я дождаться не мог, так хотелось поскорее уйти с этого проклятого Бродвея. Но мне повезло. В первом же магазине пластинок я нашел крошку Шерли Бинс. Содрались меня пять монет... Пластинка была редкая, но я не жалел. Я так вдруг обрадовался, что не мог дождаться, поскорей бы дойти до парка и отдать эту пластинку моей Фибе. Я вышел из магазина, тут подвернулось кафе, и я зашел. Подумал, не звякнуть ли Джейн? Может, она уже вернулась домой на каникулы? Я зашел в автомат и позвонил. К несчастью, подошла ее мать, пришлось повесить трубку. Не хотелось пускаться в длинные разговоры. Вообще не люблю разговаривать с матерями девчонок. Все-таки надо было спросить дома или Джейн. Я бы от этого не умер. Но что-то не хотелось. Для таких разговоров требуется настроение.